Можно обучаться и более четырех часов в день по принципу восемь часов работы, восемь часов для сна и восемь часов для военного обучения. Теперь, заключил товарищ под войске, каждый день идет за год. Поэтому нельзя медлить. Все за работу, все за создание армии. Для выработки ряда основных положений по дальнейшей организации Красной Армии Совещание разбилось на секции, в которых мы, представители отделов, коллеги, приняли деловое активное участие. Приезд в Москву дал нам преимущество в отношении связи со всей страной, и особенно с Белоруссией и Украиной. Это было очень важно, потому что в марте немецкие войска развернули наступление в глубокие районы Украины продолжая одновременно наступление и в Белоруссию. В отношении Белоруссии большое значение имела прямая связь и помощь Московского военного округа, который даже выпускал оперативные сводки по белорусскому направлению, по Могилёвскому, Витебскому, Гомельскому и так далее. На западном фронте наши войска, имевшие в своём составе И красноармейские и молодые красноармейские силы, и силы некоторых революционных частей из старой армии давали серьёзный отпор наступающим немцам. На Украине предательство Украинской рады облегчило немецкому империализму развернуть глубокое наступление по всей Украине. Советское правительство Украины Все организации партии большевиков сделали все возможное для защиты Киева. По их призыву рабочие и революционные крестьяне и часть передовых солдат старой армии вели отчаянные, самоотверженные бои с немецкими захватчиками. Но силы были неравные. Известен героизм отряда Киквидзе, который, имея всего полторы тысячи бойцов, оказывал около десяти дней упорное сопротивление немецко-петлеровскому наступлению на линии Бердичи в Житомир. Известен также героизм и храбрость красногвардейского отряда Чудновского, который боролся на реке Ерпень, упорно защищая переправы и отбрасывая от переправ части немецкого отборного корпуса. Точно так же замечательно воевали и нанесли удар немцам, красногвардейцам и железнодорожники. Но не хватило сил противостоять немецким корпусам, и 1 марта им удалось захватить наш Киев. Но захват Киева еще не означал захвата Украины. Сколыхнулись многие районы Украины, в первую очередь, и о пролетарские центры Харьков, Донбасс, Екатеринослав и другие. Сюда развернулась работа по формированию боевых отрядов. Особенно выделялся Луганск, где с начала марта начали формировать Луганский отряд социалистической армии. Именно поэтому вопрос у товарища Ворошилов связывался с нами, и всероссийская коллегия оказала ему необходимую помощь вооружением, обмундированием и советами. Уже 10 марта этот отряд выступил на фронт на защиту Харькова. В самом Харькове штаб Красной гвардии объявил мобилизацию с соединением с добровольностью, чем поддержал части советской армии пополнения. В апреле из рабочих Харькова было сформировано несколько воинских полков Красной Армии. И в Екатеринославе, Полтаве уже формировались части Красной Армии. Особенно следует отметить, что в Бедняцкой Черниговщине и Киевском Полесье были сформированы части из трех тысяч добровольцев, которые выступили на фронт. Отчаянное, полное героизма сопротивление немцам было оказано рабочими отрядами и всеми советскими войсками на территории Донецко-Криворожской Советской республики, образованной ещё в феврале 1918 года на съезде Советов в Харькове под руководством славного деятеля нашей партии